Глава 33. чего то мне было так страшно, словно за дверью управляющего меня ждал самый суровый приговор. Минуту-две я только собиралась силами, чтобы постучать, а когда услышала «Войдите», то почувствовала, как от страха увлажнились ладони и ноги стали ватными. «А, это ты!» При виде меня лицо Паула стало каким-то хитрым, а сам он откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Ну, входи!» Он молча наблюдал, как двигалась я от двери до его стола, а потом так же молча кивнул на стул. "Расскажи-ка мне, Ульяна, что произошло сегодня ночью?" Еще сильнее прищурился управляющий. "Ничего особенного не произошло". "Да неужели? Почему же тогда до меня дошли слухи, что ночью из-за тебя подрались двое и перебудили весь этаж?" "Подрались? Да уж. Теперь я поняла, как именно раздуваются слухи. Не поступательно, а мгновенно, можно сказать". "И кто же ему доложил?" «Не было никакой драки, Павел Павлович». «А что было?» — подался он вперед. «Случилось небольшое недоразумение», — подобрала я нужное слово. Если честно, я понятия не имела, что именно могу ему рассказать. Уж точно не все с самого начала. «Конфликт между сыном хозяина отеля и главой французской делегации ты называешь случайным недоразумением?» — взлетели брови управляющего. «Да не просто конфликт, а международного характера. — Павел Павлович, это преувеличение. — Вот я как чувствовал, что из-за тебя у меня будут проблемы? — Даже слушать он меня не стал. — Да тобой уже интересуется вышестоящее руководство. — досадливо добавил. — И ты разве не в курсе, что наши правила запрещают завязывать отношения с сотрудниками? — Да нет никаких отношений, — вспыхнула я. Еще не хватало, чтобы кто-то решил, что у меня с Шарлем Дюбуа завязалась интрижка. А что ж настала от этой мысли? Ни как мужчина, ни как человек он меня не интересует. Совсем. И отношения наши не выходят за рамки деловых. Почувствовала я, как пылают мои щеки. «Так ты еще и нос воротишь?» усмехнулся вдруг Пал Палыч. «Как это по-русски? Но не могу сказать, что не уважаю тебя за это». «Правда?» уставилась я на него. Кажется, смысл нашей беседы начал от меня ускользать, да на моем месте любая нормальная девушка реагировала бы на ухаживание француза также. Хотя тут я могла ошибаться, конечно. Но для меня женатые мужчины всегда были табу, а этот еще и был моим начальником, к тому же. Да к черту причины? Нет и все. Я даже мысли не могла допустить, что между мной и Шарлем Дюбау, возможно, какие-то отношения, кроме рабочих. «О, да, истинная правда. И знаешь, между нами, ну, не пара он тебе...» Перешёл Пал Палыч на доверительный тон, опираясь на стол грудью. «Мезальянс, как ни крути». Вот тут я едва не расхохоталась. «Он хоть значение этого слова знает, но да не мне его учить». «Вот что, Ульяна, не буду тебя и дальше задерживать. Должно быть, тебя уже ждут» но впредь прошу тебя проявить побольше скромности и осмотрительности. Ну, ты хотя бы не выставляй на показ свои чувства и отношения, и не дай Боже тебе стать причиной международного скандала». Поднял он указательный палец. «В общем, приструни своих ухажёров, и я надеюсь, что больше ничто не потревожит гостей нашего отеля ночью. Ну, а за тобой, как ты помнишь, я продолжаю следить лично». На душе было как-то гаденько когда покидала кабинет управляющего. Кажется, он решил, что я намеренно кручу сразу с двумя мужчинами, да еще и иностранцами. Это же за кого он меня принимает? На самом деле, до завтрака у меня еще оставалось 15 минут, и я решила разыскать Марину. Она уже должна быть на работе. Должна быть, но Марины нигде не было, и никто не знал, где она. За подругу я разволновалась не на шутку и очень обрадовалась, что она хотя бы на телефонный звонок ответила — Правда, совершенно сонным голосом. «Ты проспала?» — удивилась я. Но Марино, это не было похоже. Из нас двоих обычно просыпала я. «Нет, я сплю», — зевнула подруга в трубку. «А ты мне помешала». «Но как же работа?» «На сегодня я взяла отгул». Не сразу отозвалась Марина, и голос ее уже прозвучал гораздо бодрее. «Ты не заболела? У тебя все хорошо?» — еще сильнее удивилась я. На моей памяти Атгу Марина брала однажды, когда заболел ее братишка, вернее, тогда она оформила на несколько дней отпуск за свой счет. Все у меня просто отлично. Судя по звуку, Марина смачно потянулась. Я даже позавидовала немного. Сама я не выспалась сегодня. Вчера, когда вернулась домой, еще долго не получалось уснуть. Почему-то я ждала, что постучится Рикардо, но этого не случилось. Ну и мысли в голову лезли всякие. Точно все хорошо. На всякий случай уточнила я еще раз. Уверяю тебя, и спать я собираюсь до обеда, так что не звони мне. И ты мне ничего не хочешь рассказать?» Смутные догадки завертели шестеренки в моей голове. «Неужели у Марины кто-то появился? Если так, то я очень рада за нее. Давно пора». «Хочу, но не сейчас. Сейчас я хочу спать. Ну, а вечером ты можешь ко мне приехать. Адрес напомнить?» «Вечером?» Первая мысль была о Рикардо, что если он захочет снова пригласить меня куда-нибудь, и она же меня удивила. Мысль эта, получается, что я уже заранее согласилась, да и вчера ничего такого он не говорил, так что договорились, после работы сразу к тебе, пообещала я подруге.